Давайте, друзья, побродим сегодня по старому Копенгагену. Всё здесь мило моему сердцу. Острые черепичные крыши, затейливые флюгера, почтенные уличные фонари, о каждом из которых можно рассказать целую историю. Музыка, как ярко освещены окна. О, да в этом доме гости. А ну-ка, ну-ка зайдём и мы, хоть нас и не приглашали. Крибл-крабл-бумс. <свят> посмотрите. Посмотрите, за столом собралось весьма изысканное общество. Тут и юный медик, подающий большие надежды, судя по размерам его головы. Боже мой! Как мне надоело. пичкать больных косторки, ставить им горчишники. И полицейский писец в своём старомодном, сильно поношенном сюртуке. Полицейский писец, господа, проклятая профессия. Корпишь с утра до вечера над этими чёртовыми бумагами, и, и никакого толка. Ну что же, фатум, судьба. Ну, конечно, конечно, это студент богословия. У него крайне глубокомысленный вид. Нет, господа, на свете нет ничего лучше путешествий, уверяю вас. Ах, молодой человек, молодой человек. А, а это, это кто? А это кто? О, да это сам советник юстиции. Действительно, избранное общество. Что ж, иногда ведь э, приходится все-таки принимать гостей. Да, это очень приятно. Ну, конечно. Зато, глядишь, и вы дождетесь когда-нибудь приглашения. К Римля-Кравлю-Бонс, а? Ну, конечно. Итак... Итак, в окно заглядывает круглая жёлтая луна. Но о ней после придёт её очередь. А теперь давайте послушаем. Кажется, студент богослов решил произнести тост. Да. Да. Уважаемые дамы и господа. Я поднимаю этот бокал. за путешествия подальше от надоевшего обыденного привычного в далёкие неизвестные края за прекрасные чужие небеса господа право, да, но вот человек влекут чужие края да Ай, ла господа, у нас уж мечтой куда, господин советник, в прошлое в, в средние века. Ну, господин советник, вот, да, это же А, да, да не спорьте со мной. В те времена жилось гораздо лучше, чем теперь, уверяю вас. Я с вами не могу согласиться, господин советник. Н нет, нет, нет. Наша эпоха кое в чём всё-таки выше средневековья. Должен вам заметить, сударыня, что... Ну, ну, ну, конечно, вы понимаете, этот спор скоро не может кончиться. Давайте лучше посмотрим, что делается в прихожей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сюда как раз вошли две феи. Ну, это вполне понятно. Я ведь рассказываю вам сказку. Они принесли с собой, позвольте. Позвольте, что это? Колоши. Ну да, конечно. Колоши. Но только не простые. Ну где же вы видели фею в колоше? Это го лоше счастье. О, это замечательная удобная вещь. Стоит только надеть их и исполнится любое ваше желание. Интересно. Интересно, кому они достанутся? А. Вот, кстати, кстати, кто-то из гостей уже прощается с хозяйкой. Да. Позвольте. О, да это советник юстиции. Ну, конечно, сразу видно, что он не проносил стакан с пуншем мимо рта, Кремль-Крабль-Бумс. Нет, нет, нет, что ни не говорите с нами, а я мечтаю, прекрасный был пунш, я мечтаю о средневековье, хе-хе-хе. Позвольте, кажется, это мои косы. Ну, так и есть. Он надевает колёша счастья. Да-да, я бы дураком подался бы пинистись, ведь и добрый, и старый. Оригина. Покойной ночи, сударь. Покойной ночи, пущ бы просто велика лепин. Лечу в Средневековье. Хм. Фу. Что такое? Ох, омерзнуть. Не вот. Фу. Ну я крезищу желе, просто ужас. Ой. Оказался угодил в канаву. Вы понимаете, что колоши счастья уже начали действовать. Уважаемый советник угодил не только в канаву. Он угодил прямо в средневековье. Крибля, крабле, бумс. Советник побрёл, спотыкаясь по узким, кривым, немощёным улицам. Он ничего не мог понять: где мост, где городские ворота, где знакомая аптека? Наконец, наконец в темноте меркнул подслеповатый огонёк ночного трактира. Но и тут было не легче. Казей никак не могла взять в толк, что нужно этому странному господину. А советнику казалось, что перед ним редкостная тупица. Добавок подвыпившие гуляки затянули песню, от которой советника юстиции просто бросило в дрожь. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо.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 Сверя по эфизиономии Что это? Мираж? Фата Моргана? Куда я попал? Это ж какой-то разбойничий притон Эй, господинчик, а ты что не поешь с нами? А ну давай ой, подтягивай Йо-хо-хо Йо-хо-хо Йо-хо-хо Йо-хо-хо-хо Он продал душу сатане. Я-ха-ха! Душа потемка плавала, Пусть дом его сгорит в огне. Я-ха-ха! На устрашенье дьявола. Пусть дом, его, пусть, пусть дом его сгорит в огне. Сгорит в огне на устрашенье дьявола. Что за песня? Что за кровожадные нравы? Мне залезу под стол, потом незаметно подберусь к двери и удеру. Куда, стой! Ну что ж ты? Он хочет бежать! Это еретик. Держи его, хватай его за ноги. Я-я-я-я-я-я-я. Плохо пришлось бы нашему советнику, но к счастью, он зацепился за порог и колоши свалились. О! Тут советник юстиции отчётливо увидел перед собой большой дом, светлый фонарь, всё знакомое и привычное. Сам он лежал на тротуаре, весь в грязи, упираясь ногами в чьи-то ворота. Да, вот что бывает, когда тянешься к прошлому и не ценишь настоящего, не говоря уже о будущем. Крибля-крабля-бумс. Как раз в этот день в больнице дежурил молодой медик. Помните? Ну, подающий большие надежды, судя по размерам его головы. Мы уже видели его среди гостей на вечеринке. Вот он. Ра-ра-ра-ра. Ну вот. Извольте торчать на дежурстве, пичкать больных касторкой, ставить им горчишники. А ведь я пригласил сегодня в театр барышню Ларсен. Ой. Ну как же быть? Ну что делать? Удеру. Удеру к чёрту касторку и к чёрту горчишники. Ну как удрать? Пройти мимо привратника? Хм. Этот карьерист и завтра же побежит с доносом к директору. Вот что. Пролезу сквозь ограду. Вот эта мысль, и никто меня не заметит. Да ну одна беда на улице дождь. Я могу промочить себе ноги. Ой, ну что же делать? Стоп. Да вот же валяются колоши. Ой, какой-то ротезий, наверное, забыл их. И как раз мне по ноге. Ну, еще бы, еще бы, калоши счастья всем приходились по ноге до поры до времени. Ну, смелей, господин медик. впер в театр, скорее в театр. горят свечи, шуршат платья, поют скрипки в театр. не знаю права Что тут интереснее: представление на сцене или публика в зале? Нет-нет, пожалуй, всё-таки публика. Ведь сюда собрались все сливки общества. Ночного сторожа тут, конечно, не было, но зато в числе самых почтенных гостей находился советник юстиции. Теперь он весьма благосклонно посматривал вокруг. Барышня Ларссон, сидевшая в первом ряду, встретила нашего медика ледяным взглядом. А он так спешил, что даже не успел снять калоши. Хорошо, что она этого не заметила. А ещё познее вы не могли явиться? Прошу простить, Фрекин. Что? Дело в том, что директор поручил мне крайне ответственную операцию. Да? Да. Речь шла о спасении человеческой жизни. Вот как? Да. Вы, значит, приуспеваете. Да, знаете. Что? Делаю некоторые успехи. Неужели? Меня ценят. Возможно. На сцене певцы сменяли музыкантов. Каждый был облачён в весьма приличный фрак, да и исполнение ни в чём не уступало фракам. Крибле-крабле-бумс. Между прочим, забавную песенку спел один артист. Она очень коротенькая, ее ничего не стоит повторить. Вот она. У бабушки были очки в старинной оправе железной. И знали мы наши грешки. Скрывать от неё бесполезно. И так уж у нас повелось. Привыкли мы верить с тобою, что бабушка видит насквозь в очни свои сердце любое. Бывало, заглянешь в буфет, Лидя спрятанные вкусные плюшки, по близости бабушки нет. А всё уж известно старушки. И так уж у нас повелось. Привыкли мы верить с тобою, что бабушка идёт насквозь в очки свои сердце любое. А не дурно бы действительно иметь такие очки? Читать в сердцах людей, а? Взять бы, скажем, ну, зрителей первого ряда и посмотреть, что делается у каждого в сердце. Должен же туда везти какой-то вход, вроде как в магазин. Сказано, сделано, ведь только пожелай. Вот всё, что надо... Клоуном счастья крибли крабли бомс. Медик вдруг как-то съёжился, стал совсем крохотным и начал своё необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда на четвереньках в пол наш медик было похоже на мясную лавку куда бы он ни сунулся, всё натыкался на туши это было сердце одного богатого всеми уважаемого человека его имя наверняка можно найти в городском справочнике отсюда медик перекочевал в сердце его супруги Это сердце представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен наверху, вместо флюгера, грибля-крабля-бумс. Входная дверь то открывалась, то закрывалась, в зависимости от того, куда поворачивался супруг. Потом... Медик попал в комнату с зеркальными стенами. Зеркала здесь были увеличительные. Они всё увеличивали во много раз. Посередине восседала на троне маленькая я, обладатель этого сердца и восхищалась крибле-крабле бумс, восхищалась собственным величием. Наконец-то Бедный медик выбрался на свет Божий, совершенно ошалев. Оставалось, правда, ещё одно сердце барышни Ларсен. Но туда он так и не решился заглянуть. Я его вполне понимаю, кребли-крабли-бумс. Ну, а потом калоши очутились в полиции. Их просто принесли туда. Никто ведь не приходит в полицию по доброй воле. Да, интересно. На колоши обратил внимание полицейский писарь. Эти колоши, как две капли воды похожи на мои, если поставить их рядом. Вот так. Даже опытный сапожник не увидит разницы. Послушчик, господин писец. Господин писец, где дело за номером 118? Очищение pantalons у купца Нирсена в шкафу, в шкафу, господин инспектор, на второй полке сверху. Э-э, да. колоши очень похожи. Позвольте. А какая же из двух пар моя? Та, что справа или та, что слева? Но мои должно быть вот эти мокрые. Ну, конечно. Ну, конечно, он ошибся. Это как раз были колоши счастья. Что ж, полиция тоже ведь Иногда ошибается. Да ну что ж поделаешь? Писец надел колоши, крибли крабли бомс, сунул подмышку казённые бумаги, ему нужно было кое-что переписать дома и вышел на улицу. Стояла чудесная погода, и писец решил прогуляться. Ведь, пожалуй, в этом году меня опять обойдут с наградными. Карпиш с утра до вечера над этими чертовыми бумагами. И никакого толка. Что за проклятая профессия полицейской писарь? То ли дело, например, ну, хотя бы сочинять стихи. хотел бы я стать поэтом наблед на розовой бумаге пиром стрелы амур тонше я стрепетуам зовёл бы дела о краже старых штанол Ти кочернила тонкой стройкой, печать соргочная алеет, и благосклонный взор начальства восторгом наполняет вас. Но ну, вы, конечно, вы, конечно, заметили, что Писарь уже стал поэтом. Я спешу стопу бумаги. По делу пантолон пропавший. Трагедию в восьми картинах я этой теме посвящу. А если всё такие награды Отмечен к праздникам не буду, прочь службу стану, вольной птицей и прямо в воздух па, не буду. Птицы. Ай-ай-ай. Господин Писарец, не осторожно, крибле-крабле бумс. Ой. Пи-пи. Ого. Что такое? Забавные истории. Мне кажется, я действительно... Пи-пи-пи! Стал птицей! Ой, пи-пи! Сплю я, что ли? Нет-нет, господин писарь, вы не спите. Не надо было надевать чужие калоши, только и всего. А теперь... Ай-яй-яй, осторожно, кошка! Смотрите, подкрадывается кошка! Ай-ай, кошка, спасите! Ой, пи-пи! Гибкая, страшная, с горящими зелёными глазами кошка и загнувшись, приготовилась к прыжку. И писерь, похолодев от ужаса, вспархнул и успел вылететь из комнаты. Он летел над улицами и площадями, летел, летел, ужасно устал и вдруг увидел дом, который показался ему знакомым. Окно было раскрыто, писерь влетел в комнату, дрожащим сереньким комком у пал на стол. и совершенно механически пискнул: "Нет, будем людьми. Нет, будем людьми". Пи! Пи! Ой. Ух. Ой. Ох. Господи помилуй. Как это я умудрился забраться на стол в своей комнате, да ещё заснул. Ох, хорошо, что казённые бумаги целые. Но какой дикой сон мне привиделся, не будь я полицейской писарь. Пи-пи-птички, какая чепуха. Ой. Так, дело о хищении пи-пу-ты. Панталон у купца Нильсона. Да. На другое утро калоши одолжил у писаря его сосед, молодой студент богословия, помните? Ну, он тоже был в гостях на вечеринке. Надев калоши, студент вышел в сад, где росли целых два дерева, слива и груша. Надо вам сказать, что у студента был очень глубокомысленный вид. В самом деле... Почему я обязан любить этот город только за то, что я родился здесь? Нет. Путешествовать. Путешествовать. Да что может быть лучше путешествий в дележатсе? О? Уехать отсюда в лучезарную даль. Со мной будет моё собственное я и мои богословские книги. Хочу путешествовать. Поездить по Швейцарии, по Италии хочу путешествовать. Но, ну, надеюсь, вам не нужно объяснять, что уже через мгновение он катил по горной дороге, упрятанный в тесный почтовый дилижанс вместе с дюжиной других пассажиров. Голова у него трещала, шею ломило, ноги затекли и болели, потому что дорожные сапоги сжали немилосердно. Обеими руками он держался за грудь. Там висел кожаный мешочек с зашитыми золотыми монетами. Деньги? Слава богу, они здесь. А паспорт? Где паспорт? А, тоже пока цел. Только бы ничего не украли. Не сомкну глаз всю ночь. Послушайте, сударь. Вы угодили своим зонтиком мне прямо в глаз. Подвиньтесь. Не ваше дело, где хочу, там и сижу. Не вежа, мальчишка. Отстаньте. Однако какой вечер. Ой, снег пошёл. Этого ещё не хватало. Ох, если бы мы сейчас были уже по ту сторону Альп, в самом сердце Италии. Пожалуйста. Студент в ту же минуту очтёлся в Италии. Солнце палило немилосердно. Тысячи назойливых мух тучами носились в воздухе. Ах, ах проклятье. У несчастного студента распухло всё лицо искусанное в кровь. Господи, видишь ты? Рои насекомых сплошь облепили бедных лошадей, а в довершение всего почтовая карета угодила в канаву, колесо сломалось, и кучер чинил его целых 2 часа. В гостиницу скорее в гостиницу. В гостинице его покормили водянистым супом с прогорклым оливковым маслом, несвежими яйцами и позавчерашним салатом. Кроме того, за это взяли тройную цену. Обед ведь состоял из трёх блюд. Даже вино оказалось не вином, а какой-то э микстурой. Свободных кроватей, конечно, не было, и приезжих поместили в конюшни. Дверь там держалась на верёвочке. Под потолком порхали летучие мыши. Всё равно. Пусть мыши, только бы не мухи. А теперь спать, спать. Что это? Комары? Да-да. На смену мухам прилетели комары. Господи. А, а, а. Они ни на минуту не умолкали, зудели и кусались, кусались и зудели. Господи, видишь ли ты это? Ах. Несчастный студент вертелся, метался, не находил себе места. То же мучить. Право, ну что в мире? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Напрасно он произнёс эти слова. Совершенно напрасно. Крибле-крабле бумс. Вот вам, пожалуйста, не угодно ли. Мы сразу очутились в комнате студента. Везде горят свечи. На окнах траурные занавески. Посередине длинный гроб, а в нём... Ай-яй-яй-яй. А в нём лежит бедняга-студент. Но, к счастью, тут появились феи. То ли им самим понадобились калоши, на дворе ведь шёл сильный дождь. То ли они сообразили, что всё равно калоши снимут и студент оживёт, точно не знаю. Важно одно. Они унесли колоши с собой и отлично сделали крибли крабли бомс. Не погибать же человеку из-за колош. Есть ли это даже и колоши счастья. Вот и вся сказка. поразмыслить о ней на досуг